Глава 13. Я оглянулся. В центр зала вышел необычайно представительный человек в наряде классического эстрадного конференция. Смокинг, пластрон, бабочка, идеально отутюженные брюки, лакированные штиблеты, все строго в черно-белой гамме. Безупречный пробор в темных волосах, седоватые виски. Моложавость вне возраста. Обозначив сценическую улыбку, этот персонаж после минутки внимания объявил следующее. «Мы открываем наш вечер для избранных. Здесь не бывает случайных людей, хотя всегда кто-то приходит впервые. Для дебютантов хочу сказать, приобщайтесь к культуре международного уровня. Пока вы можете расслабиться, непринужденно пообщаться, послушать музыку, А минут через 15 мы начнем основную часть программы. Он еще балаболил нечто второстепенное, но я повернулся к красивой соседке. Ну что, приобщимся к европейскому образу жизни? Она как-то неясно ухмыльнулась, взяв бокал с мартини. Я придвинул свой с ромом и прозрачно тающим ледяным кубиком. Предлагаю выпить за знакомство. Девушка взглянула на меня пристально, и я еще раз подумал о том, что она не совсем из этих. То есть попала в эту среду из куда более высших социальных сфер. Впрочем, мысль мелькнула и пропала. Бокалы с Ромом и Мартини коснулись друг друга, издав легкий перезвон. «Наталья», — представилась она. «Можно, Наташа?» «Артемий, можно, Артем?» Я улыбнулся. Она тоже ответила улыбкой. Я решил развить знакомство, но тут замельтешил три губов, уже замахнувший свою порцию джина. «Потом, гражданин писатель, все, пора за стол, игра начинается!» Наташа распахнула глаза шире. «Так вы писатель?» Не без этого, скромно признал я. Начинающий. Девица явно заинтересовалась. Хотя творческая интеллигенция была на таких подпольных посиделках не в диковинку. Да что там говорить, без нее и не обходилось. Это один из самых урожайных контингентов. Но все-таки пообщаться с настоящим писателем... — Нет, совершенно очевидно, Наталья — человек с приличным уровнем образования. Надо будет с ней потом поплотнее пообщаться. А пока... — Извините, дела. Я допил ром, кинул в рот, как карамельку, остаток ледяного кубика. — Надеюсь, мы не прощаемся? — Надейтесь, — ответила она с легкой иронией и глотнула мартини. — Пошли, пошли! — поторопил Тригубов. Он чуть не вцепился мне в рукав. Во всяком случае, уперся рукой мне в предплечье, и я недвусмысленно стряхнул его ладонь. Без рук, гражданин. Да ладно, ладно, забормотал он. Пошли вон туда, видишь? Он упорно подталкивал меня к одному из столов. Ага, вижу знакомые лица, только не милые, конечно, и незнакомые. Все щерятся в предчувствии поживы. «Мне совершенно не хотелось говорить им ни «здравствуйте», ни «привет», ни даже «добрый вечер»,» — выкрутился по-писательски. «Эвенинг», — как говорят наши потенциальные противники. «А где год с подвизгиванием захихикал один, мелкий и лысоватый, с беспокойными ручонками. Это при мне пусть останется, малость сдерзил я. Ладно тебе, великодушно сказали лысому. Это как карта ляжет, как масть покажет. Кому гуд, кому не гуд, садитесь. Я сел за стол. Три губов остался топтаться рядом, с дыша над левым ухом. Это было не очень приятно, но я не стал огрызаться. лысы торопливо потер дрожащие ручки. «А что, господа, хороший, не грех бы и выпить немного для начала?» Предложение было встречено с умеренным подъемом, а мною — с ярким воодушевлением. «Отличная мысль! Трегубова отправим к стойке, нет возражений!» Это вызвало смех пару ехидных подколок. Я выхватил из нагрудного кармана еще четвертной. «Пока хватит на всю компанию!» Конечно, я отслеживал реакцию собравшихся. Но по правде сказать ничего не отследил. Народ весь тертый, на мои купеческие замашки никто не повелся. Кто-то сдержанно сказал. «Пока достаточно. три Трегубов, возьми виски и водку. Закусь там какую-нибудь». На что художник кивнул и послушно засеменил к стойке. Вообще, покуда главное действие не началось, игроки суетились между баром и столами, брали напитки, закуски, тащили к столам, и во всем этом было заметно предвкушение близкого погружения в стихию азарта. Такая истероидная нервная вздернутость. Ух, я и сам, несмотря на уверенность, ощутил знакомое покалывание куража. Но я понимал, что мне предстоит самое трудное — пройти между Сциллой и Харибдой, так сказать, устроить залехвастские разгуляй, и при этом четко контролировать события. Краем глаза я заметил, как к Наташе подошла коллега. Примерно так же вызывающе одетая, то есть полураздетая, блондинка в зеленом платьице. Они о чем-то оживленно заговорили, блондинка энергично взмахивала руками, брюнетка вела себя куда сдержаннее. На наш стол явилась квадратная бутылка виски, а точнее бурбона Джим Бим, а также нормальная круглая нашей посольской водки. Одна тарелка с разными бутербродами, другая с солениями, источавшими умопомрачительный укропно-чесночный аромат. Видать, Европа Европой, а лучше русских закусок-разносолов под водочку никто ничего так и не придумал. В целом же видно было, что дело здесь солидное, давно поставленное на широкую ногу. И вот, наконец, раздался знакомый барион конференция «Дорогие гости, мы можем приступать к главному этапу программы нашего вечера». — Как говорил сам Пушкин устами Германна, что наша жизнь? И игра! — Так, конечно, сказал не Пушкин, а Модест Ильич Чайковский, младший брат Петра Ильича, он же автор либретто «Пиковой дамы». Но не будем придираться. Ведущий продолжил речь умело, в меру игриво и развязно, пересыпая ее пошловатыми шутками. Меня, писателя с развитым вкусом текста, это слегка коробило, хотя вида я не подавал, конечно. С видимым удовольствием я выпил водки, посольская оказалась на диво хороша, видимо, приготовленная строго по рецептуре, с соблюдением технологий, заел солёным огурцом. «Жизнь удалась, кажется», — объявил я соседям, стараясь дозировать пошлость и глупость в отличие от ведущего, окончательно скатившегося в громогласные банальности. И я заметил, как переглянулись сразу трое за столом и ощутил, что попал в цель. Образ наивного прожигателя красивой жизни, кажется, мне удается, пока во всяком случае. Я даже ощутил легкий всплеск актерского самолюбия. Ну а что, разве не артист я? В кино снимаюсь. Должен в любой ситуации найти оптимальную роль. Тут, наконец, трепло-профессионал в смокинге завершил болтовню словами. Короче говоря, дорогие гости, отдыхайте, культурно проводите время, чувствуйте себя как дома. Но не забывайте, что вы в гостях». «Шутка, шутка. Разумеется, это шутка. Я надеюсь, что вы, люди творческие, оцените юмор. Ну а я со своей стороны желаю вам благосклонности и фортуны». И сделал роскошный взмах рукой. Ясно было, что фразы эти у него стандартные, штампованные, но все же стоит отдать ему должное. Произносил он их сценический эффект, с модуляциями голоса, с точно расставленными интонациями. Короче говоря, зря свой хлеб не ел, и платили ему за эту работу, судя по всему. Неплохо. Заключительной тирадой он заметно взбодрил присутствующих и дал старт собственно игровым сеансам. Некоторые игроки зашуршали бланками для росписи туров или так называемых робберов отрезков игрового времени. На нашем столе, как я понял, решили обойтись без этого, хотя записи в блокнот один деятель стал вести. Я еще демонстративно тяпнул водки, хлопнул в ладоши, будто лох на кураже потёр их жарко. «Эх, делайте ваши ставки, господа!» «Сначала выдавайте. был ответ. «Кто у нас тут в долгах, как в шелках?» Три губов полез в карман пиджака. Ну вот, пожалуйста, извлек тех паспорт, небрежный эффектно шваркнул его в центр стола. Один из игроков, очень светлый блондин с длинными волосами, почти Альбинус. С очень некрасивым, но надменным, уверенным каким-то харизматичным лицом взял документ, полистал, поизучал, бросил обратно, добавив одно слово. Играем. Ясен Пен, играете. Вы же для этого сюда и припёрлись меня разуть и раздеть. Подумал я, лыбясь, как можно более дружелюбно на Альбиноса. Наполнил стопку посольской, будто берегов не вижу и серьезности ставок не понимаю. Но мозг мой за маской беспечности максимально сконцентрировался. Внешне мне надо было выглядеть естественно поддатым, при этом совершенно контролируя, И себя и ситуацию. Но стоило труда не изумиться, когда участники вынули из кармана в пачки денег небрежно привычными движениями, на фоне чего мой ухорский четвертачок сразу померк, и теперь ясно стало, почему отношение к нему было такое иронически спокойное. Игроки явили миру целые пачки этих четвертных, стянутые резинками, а иные и вытащили и полусотенные сотенные. Ну, эти пачки были, понятно, потоньше, зато купюры новые, хрустящие, почти не бывшие в употреблении, что тоже понятно. Уж 25 рублевки были очень крупными купюрами, редко встречающимися. А уж банкноты 50 и сто рублей советский человек встречал обычно два-три раза в жизни, а иной раз вовсе не встречал. Они были и размерами побольше остальных, и рисунок, и цветовая гамма похожа, с уклоном к цвету хаки. Лесному такому, что ли. Правда, полусотина имела более зеленый оттенок, а сотенная — коричневый. Но повторюсь. Рядовой советский гражданин 70-х годов видел данные денежные знаки в порядке исключения. Здесь, разумеется, такого исключения не было собравшиеся, не были далеко рядовыми гражданами, и видели они в своей жизни много того, от чего обычный человек той эпохи вытаращил бы глаза. Теперь я увидел это. Подумав так, я почему-то мельком бросил взгляд в сторону стойки, но не увидел там ни Наташи, ни размашистой блондинки. Это меня чуть задело, я был бы увереннее в себе, если бы это было там. Я запнулся на слове «это». Как правильно назвать? «Профессия» — не совсем то. Род занятий и образ жизни — это ближе. Про подобных иногда стыдливо и туманно говорят. Да, мы полусвета». Черт его знает, насколько это верно. Тут я спохватился, заметив, что мысль уехала куда-то в ненужную сторону. При этом я вовсе не чувствовал себя хмельным. Внутренний стержень держал меня как надо. «Играем?» Вторично провозгласил Альбинос. Похоже, он был тут у них в авторитете. Играли вчетвером, разыграли прикуп. На нем оказался лысый. он приложился к Джим Биму, разрумянился, хихикал пуще прежнего, сильнее потирал ладошки. — В первой пуле я оказался в небольшом выигрыше. — Везет, — меланхолично обронил один из игроков. Невзрачный немолодой дядька. Такого вот на улице встретишь, просто не заметишь. Ни за что не скажешь, что этот никакого вида тип может вот так запросто швырнуть на сукно игрового стола стопку сотенных. В сумме порядка тысячи. «Копейка рубль несет! нахально перефразировал я, ухмыляясь, и решил отведать бурбона. «Налил чуть-чуть, бахнул. Ну, ничего так, но водка лучше». Во второй партии на прикупе оказался я. Внимательно смотрел на розыгрыш. Невзрачный попытался блефовать, но влетел рублей на сто. Неплохую такую месячную зарплату. Вздохнул, но без сожаления. Теперь прикуп был его, и он стал раскидывать карты. Я ощутил, как азарт подземным вулканом разжигает меня изнутри, испаряя алкоголь. Как это было кстати! Я мог глотать спиртное, имитируя пьяную дурость, чего мне и надо было. «Эх!» — вскричал я, схватив почти пустую бутылку посольской, лихо помотав ею. «Пора и повторить! Отличная штука!» Альбинос ухмыльнулся левым уголком рта. «Давай? Возражений нет!» Явились еще бутылка и закуски. Игра понеслась бешеным темпом, мелькали карты, взятки, опрокидывались рюмки, в воздухе поплыл табачный дым дорогих сигарет и сигар, голоса, смех, музыка. Все это неслось с разных сторон от столика и стойки, создавая совершенно неповторимую ауру порочного очарования. Я в полной мере ощутил, что это такое, как князь мира сего может хитро втягивать человека в трясину. Конечно, я совершенно контролировал ситуацию, но чувствовал, как завибрировали, задрожали некие глубинные струны моей души. Кульминация вечера приближалась, но до нее, конечно, мне надо было посмотреть, чем окончится первая игра. Пока выигрывали я и Альбинос, а Лысый и Невзрачный барахтались в минусах. Тригубов мельтешил возле меня, подсказывать не рисковал, но азартно переживал, высказывался, не забывал прикладываться к бутылкам. Вместо опустевшего Джим Бима возникла бутылка Рома, Все того же «Гавана Клаб» с черно красной этикеткой. На самом деле кураж сжигал опьянение, но я старался делать вид, что уже крепко пьян, впрочем, не перегибая палку. Хотя понятно, что они меня прикатывают, дают выигрывать. Эта заманушка такая укатал стандартная, обыграть их невозможно. По крайней мере, с моими навыками и в одиночку. Но у меня свой козырь в рукаве. Будто в подтверждении моих мыслей в последних трёх турах фортуна, обещанная обладателем смокинга, вдруг обратил Алик ко мне. Я выиграл приличную сумму. Когда стали подсчитывать, выяснилось, что мой плюс — почти полторы тысячи. В самом большом проигрыше оказался невзрачный. С тем же меланхоличным видом он констатировал. Как самого начала не пофартило, так оно и пошло. — штука такая, — равнодушно молвил Альбинос. — Сейчас нет, а через полчаса есть. — Вон, смотри, как нашему новенькому попёрло. — Да, — подхватил лысый. Еще одна партия, и считай, почти отыгрался. Я забрал свой выигрыш, не пересчитывая. Сунул в нагрудный карман, постаравшись сделать это с пьяной размашистостью. Затем обвел все помещение слегка очумелым взглядом, точно впервые его увидал. А воскликнул я, А что, еще не отыгрался? Ну, это ты лишку махнул, осклабился альбинос. Рано еще давай вторую партию. За соседним столом вроде бы вспыхнул какой-то конфликт. По крайней мере, разговор пошел на повышенных тонах. К играющим тут же подлетели двое, как я понял, из администрации. Всех слов я не слышал, мешал шум, а из того, что долетело, понял, что сотрудники заведения вежливо, но решительно убеждают посетителей вести себя мирно. Внезапным видением мелькнула Наташа, прямо как блоковская незнакомка. То ли почудилась, то ли на самом деле она бросила на меня цепкий взгляд, вызвавший во мне психологическую задачу. Неужели я ей понравился? Просто так, независимо от всего того смрада, что царит здесь. Возможно же такое? Или же дело тут в другом? Странный взгляд у нее, совсем не взгляд. Проститутки, назовем вещи своими именами. «Давай!» — жарко думал мне в ухо три губов. «Глядишь, сейчас совсем отыграемся, и долг слетит с нас!» «Не с нас, а с вас!» — неприязненно спародировал я персонажа актера Витсена из «Операции И», понимая, впрочем, что я сам тесно уже увяз в теме. Понеслась вторая партия. Я зарядился водкой, заел роскошно пряной солёной помидоркой, чувствуя, как близится кульминация, а стала быть и развязка. Главное — точно сыграть. Все сделать натурально. Я уже покрутил мысленно на мизансцену, предвидя, как сейчас ученю разгром. Надо это сделать очень умело. И главное — отчетливее изобразить пьяного. Я потянулся за бутылкой. Вот уж поистине говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Иногда в насмешку, а иной раз во внезапную пользу. За соседним столом, где уже накалилась обстановка, и как будто уже рванула пьяной злобой, которую удалось пригасить. Вдруг взорвалось. а, -а, -а взревел один из игроков, здоровенный детина в явно дорогом импортном костюме. Вскочил, встряхнув стол, с него полетела посуда с разнообразным звоном. «Паскуды, мошенники, шулеры! Размажу, как сопли!» Там повскакивали все, и все, похоже, были уже в угаре. Одним ловким ударом хук правый посадил громилу. Вернее, уложил. Тот взмахнул руками, его заметно болтануло, он попытался опереться на стол неудачно и рухнул, увлекая за собой сукно, стол и все, что на нем с адским грохотом. Тут словно всех взорвало — хаос, вопли, красные перекошенные рожи. Раздался резкий женский виск, я тоже вскочил, старательно изобразив на лице растерянность. И здесь за спиной раздался шум, топот, резкий выкрик. «Милиция! Прекратить драку! Всем оставаться на местах!